не способна стать тем, что есть форма. Логия 29. Иисус сказал, если плоть стала существовать из-за духа, то это чудо. Но если дух стал существовать из-за тела, то это чудо из чудес. Воистину я изумляюсь тому, как столь великое богатство поселилось в такой бедности. Мы много говорили об уме, однако мне кажется, что мое тело дает лишь самую малую возможность понять, что такое энергия. Та энергия, которую китайцы называют ци. Мы можем знать энергию, Лишь через ее проявление, не прямо. Потому что мы сами являемся энергией. И если мы энергия, то нет ни переживания, ни переживающего. Энергия, которую мы можем знать, лишь ее отражение, а не энергия сама по себе. Поэтому прямое переживание истинного Я, Это бытие тем, что есть. Есть только абсолютное переживание истинного «я», но не относительные опыты, переживаемые личностями. Восприниматься могут только проявления, но вызывающие их то восприниматься не может. Тело – это средство, и тело – это информация. Тело – результат информации. Но сознание может восприниматься только как информация и никогда как сознание. То, которое бесформенно, не может быть воспринято. Но форма – это проявление того, которое не имеет форм. То же и с энергией. Она бесформенна. И не может восприниматься непосредственно как энергия, но только как ее проявление. Однако кому интересно то, что снова может быть утрачено? Что бы ты ни нашел, ты теряешь это в ту же минуту, когда находишь, поскольку оно принадлежит времени. Центра пытающегося получить знания не существует. Да, как в медитации Раманы «Кто я?». Медитирующий медитирует непосредственно на медитирующем. Это не та медитация, которая направлена на цель. Потому что вопрос «Кто я?» указывает на то, что медитирующий – это абсолют. С помощью этого вопроса источник задает вопрос непосредственно самому себе. Осознавание фокусируется на себе, на том, которым оно является. Кто я – это бесконечное вопрошение истинного «я»? Мы начинаем с «я есть» и сначала смотрим наружу. Затем вместе с «кто» мы поворачиваемся к себе, перенося внимание непосредственно на медитирующего. Таким образом, это прямая медитация на самом медитирующем, на том, который есть суть медитирующего. А далее – тайна. Будда сказал, «Око не может видеть око, и чтобы глаз не увидел, это не может быть глазом». Ты – то, который есть глаз. Ты прежде переживания – и процесса переживания. И это глаз Бога. Есть ли у тела какая-нибудь роль, которую оно играет в реализации? Не в самой реализации, но, согласно многим святым, после реализации осознавания Абсолюта энергия в тебе преобразуется. Вследствие средстве осознавания его сути, каждая клетка проходит через переживание жары и света, но всегда в согласии с телом. Это побочный эффект, и он не имеет важности. Однако в процессе реализации тело не является ни инструментом, ни препятствием. Оно не играет никакой роли. Несмотря на это, оно почувствует воздействие, поскольку в тот момент энергия не контролируется «я». На хинде это явление называется кундарине – свободным потоком энергии. И когда сила змеи пробуждается, ты не можешь спокойно стоять перед чудовищем, которым является сознание. Поскольку в этом сострадании все воспринимаемое Это прямое переживание энергии во всех ее разнообразных вибрациях, без фильтров и защит, без возможности спастись. Значит, тело стало огнепроводным шнуром, передающим энергию, и эта энергия может озарить из него весь мир. Это вибрирующее поле. Обычно ты окружен броней, фильтрационной системой, пропускающей то, что ты хочешь, и отталкивающей то, чего ты не хочешь. Но в сострадании открыто все. И это может превратить человека в параноика, поскольку отсутствует всякое объяснение. Иногда люди попадают в психиатрическую больницу. Они не выдерживают. Броня разрушается, и энергия поднимается без эмоциональных или информационных фильтров. Без какой бы то ни было фильтрационной системы. Согласен ли Карл с индуистской традицией, утверждающей, что физическое тело является отражением материализации тонкого тела? Что эта энергия циркулирует в каналах, называемых нади или меридианами, а чакры – это точки соприкосновения физического и тонкого тел. Да, эндокринные железы – это несомненно чакры. Как ты знаешь, велочковая железа начинает уменьшаться в объеме и закрывается примерно в 14-летнем возрасте. Но когда происходит реализация и контролер умирает, Кундалини свободно циркулирует, и энергия снова образует круг. Когда круг замыкается, ты становишься подобным пространству. А для «я» это невыносимо, поскольку полностью стирается идея отделенности. И если это происходит в неподходящий момент, то может быть принято за расстройство ума. Однако экстраординарных переживаний света бояться не надо. Это совершенно естественное явление. Только когда исчезает идея отделенности, ты становишься тем, которое есть само сознание. Тогда нет никого, кто безумен или нет. Ты есть то, что ты есть, на всех уровнях. Бояться нечего. А когда нет страха, нет и проблем. Страх присутствует только, когда ты не понимаешь, что с тобой происходит. Ты покидаешь ограниченность и входишь в нечто такое, что не отлично от того, чем ты являешься. Таким образом, в каком-то смысле, ты вновь обретаешь то, чем ты уже являешься. Бояться того, чем ты являешься, – это полное безумие. Когда ты видишь, что не осталось ничего, кроме того, что ты есть, ты просто пребываешь в этом покое. И эта энергия не имеет значения. После переживания подобных опытов многие люди приходят ко мне, чтобы поддержать равновесие с помощью понимания что именно приводит в действие эту энергию. Потому что это не подвижность, не мертва. Это чистая энергия, как если бы в узком канале циркулировало 100 тысяч вольт. Это требует очень осторожного обращения. Когда же страха больше нет, препятствия и сопротивления растворяются, потому что благодаря приятию происходит раскрытие. А энергия только тогда свободно циркулирует, когда раскрытие становится абсолютным. И тогда эта энергия – ты сам. Бояться этого – просто безумие. Именно поэтому Иисус сказал «Не бойся того, что ты есть, ибо страх этого есть невежество». Зная, что ты есть то, бояться нечего. И значит нет сопротивления. Когда приходит сострадание, сопротивляться бесполезно. Оно тебя захватит в любом случае, нравится тебе это или нет. Когда на тебя охотится милость, она безжалостна. Ты никогда не будешь готов ее получить. Просто увидь, что милость – не отличается от того, что ты есть. Это называется разрушением личности? Это стирание идеи меня и моего, идея обладания. Без обладания нет нужды в защитах. По этой причине вначале я говорю, ты не тело, ты не то и не это. И тогда исчезает идея собственности. Без собственности отпадает необходимость системы защиты. А без защитной системы нет сопротивления. Это отличается от разрушения личности, при котором те, кто больше не может функционировать в этом мире, запираются или погружаются в сон в химической смирительной рубашке. Но в том состоянии, о котором говорит Карл, я думаю, от личности что-то остается, и это дает человеку возможность существовать в этом мире. Меня не интересует действующая в мире личность. Если и присутствует какой-то интерес, он в том, чтобы исчезла эта личность. Я есть эта безжалостная милость у которой нет никакой потребности в том, чтобы ее контролировали. Функционирование в социуме – это сон, разворачивающийся в другом сне. Происходит оно или нет, нет никакой разницы. А чем становится это тело? Тем же, чем оно было всегда – энергией. До этого была только энергия, и после будет только энергия. Принимая форму тела, энергия остается энергией. Информация энергии, вот и все. И когда эта форма превращается в другую форму, опасности нет, поскольку нет таких понятий, как мое тело», «моя жизнь» или мое функционирование» в так называемом обществе. Так что защищать нечего. Это работает абсолютно самостоятельно и никогда благодаря так называемому контролю. Так всегда было и так всегда будет. Контролер – это фантом, который никогда ничего не контролировал. И сделать его более разумным – это действительно неразумная идея. «Ни сказал, все предопределено. Все, что вы делаете, большое и малое, даже то, что я сейчас говорю, все предопределено. И меня это даже не волнует». Да, он был прав, поскольку в проявлении того, чем вы являетесь, нет ни приходов, ни уходов. То, что есть реализация, так же бесконечно, как и ты сам». Ничто не приходит и ничто не уходит. И поскольку будущее уже здесь, так же, как и прошлое, то что тогда делать? Если все уже сделано, что остается делать и кому? Нам следует осознать, что все уже сделано, только и всего. После того, как мы отбросим... Даже если нечего отбрасывать. Ты отбрасываешь даже то, что ты не можешь отбросить. Ты отказываешься от того, чего никогда не имел. Ты рвешь с тем, кто отказывается. Ты отвергаешь отвергающего. И это может сделать только милость. Милость отказывается от отказа. Несомненно, ты в этом убедишься, но ты не знаешь, когда. И ты обнаружишь, что нечего обнаруживать. В конце всегда будет пустота. И поскольку ты субстрат, который даже в пустоте, то, которое есть пустота, будет существовать суть пустоты. И в этой пустоте ты убедишься на опыте, что переживание пустоты не может изменить то, что ты есть. Это переживание из смерти, переживание пустоты в отсутствии мира и времени. Но даже в этих абсолютных условиях ты есть. А что случается, когда тело получает увечья? Когда происходит несчастный случай, физическая боль иногда бывает настолько жестокой, что дух отделяется от тела и как бы наблюдает события из пространства. Когда боль становится невыносимой, он отрывается от формы, как будто так было запрограммировано. Часто и в медитации, когда поиск становится невыносимым, человек обрывает свою связь с миром и поворачивается к тому, который есть дух. Однако это случается также всегда, когда ты засыпаешь, и тогда это происходит очень естественно. Единственная цель медитации – пережить этот сон в состоянии бодрствования, что подразумевает быть пробужденным и воспринимать отсутствие эго, когда дух повернут к себе. Разве медитация не спасение? Ты не можешь не медитировать, поскольку все является медитацией. Иногда внимание направлено наружу, а иногда внутрь. Но однако в обоих случаях направление выбираешь не ты. Смотришь ли ты наружу, медитируя на информацию, или же ты смотришь внутрь, в направлении подобного пространства духа, в обоих случаях это всегда сознание, медитирующее на то, что есть. Таким образом, любое действие, личное или безличное, является действием сознания, направленным на себя когда происходит медитация, ты есть то, которое есть медитация. Поэтому ты являешься тотальностью, медитирующей на тотальности во всех ее возможных и невозможных формах, как снаружи, так и внутри. Не находя себя ни снаружи, ни внутри, ты есть то, которое есть абсолютно ищущий, который никогда не сможет себя найти. Однако ничего не прекращается. Сознание всегда будет пребывать в медитации. Карл, ты говоришь, будь тем, что ты есть. Перед тем, как ты произносишь эту фразу, я есть то. Когда ты это говоришь, я есть то. И после этого я по-прежнему то. Что мне дают эти слова? Они дают тебе уверенность, что то, что ты есть, не меняется. Ты есть то, до, в течение и после. И ничего не происходит. Это радость, радующаяся переменам, поскольку изменяясь, ничто не изменяется. И это ад инфинитум. Медитация ⁇ это просто другое название абсолютного действия тотальности, лишенное намерения. Поскольку в результате действия тотальности ничего не меняется. Поэтому все есть медитация. Возможно, именно это имел в виду Иисус в той логии, где он говорит о духе и теле. И это чудо. Да. Тогда все является чудом, мгновение за мгновением, чудом самого бытия. По сути, это то, чем является дзен. Следующий глоток кофе или чего бы то ни было есть абсолютная реализация бытия. Бесконечное чудо. Почему Иисус сказал: Воистину я изумляюсь тому, как столь великое богатство поселилась в такой бедности. Однажды Раману спросили, почему его тело дрожит. Он ответил, если в утлую хижину войдет слон, что станет с телом? В этом образном высказывании слон представляет собой космическое сознание, заточенное в тесной телесный сосуд. Помещение себя во что-то ограниченное символизирует святой дух христиан, оказывающийся в теле. Но это не значит, что одно существо вошло в другое существо. Это касается и духа, обитающего в теле. Как он смог войти в эту машину? Зачем? Это всегда остается вопросом. И это чудо. На вопрос, зачем мы тоже можем ответить, так как отвечают некоторые самопровозглашенные индийские святые, почему бы и нет? Разве это не похоже на то, что иногда воплощение как будто позволяет нам как личностям посредством тела ощущать что-то вроде восприятия того, что мы есть? Нет. Тело – это просто иная форма восприятия тоже принадлежащее воображению. И форма не может стать тем, которой есть форма. Если форма становится более открытой или более объемной, то это лишь вопрос количества. Что до этого было ограниченным, более неограничено. Однако оба эти аспекта принадлежат воображению, потому что без узкого не бывает широкого и наоборот. Это поляризация реализации. Оба аспекта принадлежат воображению. Но тот, кто все это воображает, не является ни одним из них. Он никогда не стеснен в тесноте и не свободен на просторе. А то, что стеснено в тесноте и свободно на просторе, является первым эго-сознанием. Сознание, которое стеснено или свободно, всегда зависит от этого первого воображения. Поэтому оно уже воображаемое. Тот, кто определяет себя как то или другое, сам является определением. Что означает, что ты никогда не будешь воспринимать себя в различиях. Но только в том, который предшествует различиям. Где отсутствуют всякие переживания. Когда слон входит в хижину, как сказал Рамана, не является ли это суровым испытанием, которому он себя подвергает? Нет, у него нет выбора. Это сама свобода бытия. Что делать? Ты должен быть тем, что ты есть, как в тесноте, так и на просторе. Поскольку в противном случае этим не стоило бы быть. В реальности слова не нужны, но они нужны личности. Возможно, именно поэтому в этой логии Иисус выражается таким образом. Но ведь мы отделяем одну вещь от другой только в видимости. Разве не так? Да, переживание разделения есть. Но это переживание разделения нереально. Поскольку есть сон о переживании рождения, то, следовательно, для чего-то рождения есть переживание смерти. Из первой ложной идеи рождается вторая ложная идея. И так далее. Но нам нужно узнать о нашей истинной природе. Разве Иисус не говорит в Логии 21 «Пусть бы был среди вас знающий человек»? Тебе не нужно об этом узнавать, поскольку в действительности ты не терялся в переживании. Реальность никогда не теряется в переживании нереального. И значит, мы не можем достичь реальности, будучи переживанием нереального. Но безмолвный дух несет в себе определенную энергию. Мы ее чувствуем, она ощутима. Это чувство «я есть», которое не отделено. Единый дух или Святой Дух – это природа всех, кто здесь присутствует. Но переживается он каждому из нас, как что-то личное. Покой и движение не разделены. Они два разных способа ощущения энергии, два главных полюса. Конечно, единый дух всегда будет олицетворять отсутствие страдания, в то время как в отдельном духе присутствует боль отделенности, которую мы всегда пытаемся превзойти. Прежде отделённого духа и единого духа присутствует свет осознавания Отца. Это наивысший уровень сознания, начало и конец того, что может быть пережито. Сам Бог воспринимает себя в форме чистейшего света. Во втором переживании Он воспринимает себя как «Я есть», как Духа. И уже в третьем переживании Он воспринимает себя как человека. Все это может быть пережито, но то, как таковое, не может быть воспринято никогда. Поэтому свет Это уже секонд-хенд, потому что природа Бога есть прежде и за пределами Света. Реальность присутствует до реализации реализующего, до реализации Духа и до реализации Света. Сама эта троица есть сердце, а сердце никогда себя не распознает, сердце знает себя как Отца как Духа и как Сына. В Логии 77 Иисус сказал «Я свет, который на всех». Да, будьте светом на самом себе. Это первое и последнее переживание. Бог начинается там, где прекращается то, что может быть пережито. И где начинается переживание, заканчивается Бог. Это очень просто. Где начинается знающий, заканчивается знание. Мы не найдем покоя ни в каком переживании. И об этом также говорится в Евангелии от Фомы. Да, в логии 27. Если вы не поститесь в мире, вы не найдете царства. Именно такой покой является природой того, что есть, но что невозможно почувствовать. Радостью того, который не может быть познано. Поэтому худшее, что мы можем вообразить, что никогда не будет покоя – это радость. Покоя не будет никогда и ни для кого, он недостижим. И это радость. «Несмотря на безумие идей, ты — то, что ты есть». Логия 18 Ученики сказали Иисусу, «Скажи нам, каким будет наш конец». Иисус сказал, «Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо вместе, где начало, — Там будет и конец. Блажен тот, кто будет стоять в начале. Он познает конец и не вкусит смерти. Иисус обращается к тому, которое предшествует. И то, чье существование предшествует началу, предшествует также и концу. Предшествующие находится за пределами, а запредельное предсуществует. Несаргадата говорил о том, что предшествует сознанию, и также озаглавлена одна из его книг «Прежде сознания». «Будь началом, и ты будешь концом. То, чем ты являешься, – нечувственный объект». Ты не объект. Ты не в этом мире. Ты не от мира сего. Ты всегда прежде и никогда в чем бы то ни было. Что бы я о себе ни сказал, я всегда предшествую. Да, всегда предшествуешь. Предшествуешь всему. Ты всегда прежде мира. Прежде чувств. Прежде всего, чтобы ты не вообразил. Но чтобы быть способным думать, ты должен быть. И это то, что ты есть. И это знание. Знание истинного «я». Предшествовать знанию. Именно поэтому мы называем то субстратом, откуда уже более ничего нельзя извлечь которому больше не предшествует ничего. Это тот ургрунд, о котором говорил мастер Экхарт, безосновная основа, основание, у которого нет основания. Логия 84. ссылается на модель, заложенная в нас в самом начале. Иисус сказал, ⁇ Когда вы видите ваше подобие, Вы радуетесь. Но когда вы видите ваши образы, которые произошли до вас, которые не умирают и не появляются, сколь великое вы перенесете. Это значит, что бесконечность существования невыносима для относительного эго, поскольку маленькое «я» никогда не сможет ухватить широту безграничность бесконечности и в этом непереносимом состоянии оно исчезает. Только это бесконечное состояние есть легкость бытия. Невыносимая легкость бытия хорошо описана в этой логике, Потому что для того, который предшествует всему, эта легкость естественна. Но для того, кто является лишь образом, то невыносимо и остается недостижимым. Идея бытия не сможет стать тем, что предшествует этой идее. Что бы эта идея ни делала для достижения того, что предшествует, она остается лишь идеей. Это тщетность любого желания, любого действия, любого усилия стать тем, чем мы являемся. Никакое действие, никакое знание не может сделать тебя тем, что ты есть. Образ никогда не сможет стать тем, что он олицетворяет. Идея никогда не становится тем, из чего она приходит. Она мертва. Любая идея мертва. Жизнь сама по себе предшествует любой идее о жизни. И то, которое не является идеей жизни, то, что есть сама жизнь, не знает жизни, потому что оно есть жизнь. Я есть истинная жизнь. Я не нечто живое. Я сама жизненность. Предсуществующее невообразимо. И поэтому ты невообразимая. Ты не можешь подумать до того, как ты подумал. Что бы ни было сказано или не сказано, оно всегда идет после. Таким образом, я не могу предшествовать себе мысленно. Я всегда прежде идеи. Мышление – это отражение, но оно не предшествует отражению. Если я говорю… «Я – абсолют», то это слишком поздно, поскольку уже произошло развлечение, и я не могу так говорить. Говоришь ты это или нет, думаешь ты так или нет, знаешь ты это или нет, это не важно. В любом случае ты этим являешься. Это свобода или покой. Свобода от всякой необходимости, знать или не знать себя. Является ли радость природой природы? Является ли она счастьем, но счастьем без объекта, не привязанным ни к чему внешнему? Природой без кого-то, кто радостен. Без обстоятельств радости. Именно поэтому это называется тишиной. Личное счастье зависит от относительной гармонии. Ты называешь отсутствие страданий состоянием счастья или удовлетворения. Но насколько же счастье сильнее или реальнее без того, кто может быть счастлив или несчастлив? Отсутствие страдающего это тишина, которой ты являешься, никогда не зависящая, от кого бы ты ни было страдающего или счастливого. Разве не является иллюзорное присутствие этой личности самым корнем страдания? Коренная мысль страдающего влюбленность в самого себя. Этот роман и есть страдание. Это то, что случается вскоре после рождения, даже до рождения. Это влюбленность в первый свет, первую же идею существования. Эта влюбленность начинает ограничивать то, что было безграничным. Нет. Она создает двойственность. В самом первом свете, в который ты влюбляешься, уже присутствует двое: тончайшее Я и Я сам. С первой идеи существования возникают двое. Это то, что Будда называл происшествием. Первое воображение. «Я думаю, это то, что имел в виду Иисус, когда Он говорил об открытии начала». «Да, начало и конца. Потому что начало – это конец иллюзии. Если ты видишь начало как первую идею, то ты видишь, что эта первая идея уже фантом, не могущий быть тем, что ты есть. И в этом ты покоишься» поскольку ты не можешь знать больше, чем свет. Французский писатель Селин не был гностиком, однако он понимал, что то, что должно последовать за рождением, полная катастрофа. Он шутливо говорил, что самая первая ошибка – родиться. Это тоже, что говорю я. Эта идея безумна. И с этой безумной идеей души и духа начинается психиатрическая больница. «Но ведь ошибок нет!» Вопрос не в этом. Каждый аспект существования – это абсолютный аспект существования. Но я говорю о следующем. Как себя познать? А коль скоро ты знаешь себя как нечто рожденное – Коль скоро ты считаешь это тело своим телом и видишь его как отличное и отделенное от другого тела, то вероятнее всего, что ничего приятного ждать от этого не стоит. В момент отделения больше ничего не работает. Но когда ты знаешь себя как то, о котором Бог говорит «Я есть, то я есть», с этим миром все в порядке. Знать себя как то без знания того, чем ты являешься или не являешься, это указатель на счастье без второго. Где же во всем этом место для сознания? Мы можем сказать, что сознание – это реализация того. Тогда есть двое. Нет-нет, никаких двух. Непроявленное или потенциальное существование и сознание как реализация того неразличны. В сути своей они едины. Таким образом, ты можешь сказать, что есть реальность, потенциальное существование. И сознание является реализацией этого. Потенциальное или пробужденное – Оба они являются тем, что есть, поскольку нет двух. Поэтому потенциальное или пробужденное, но не двое. Я есть именно то, что я есть. Красота в том, что ты можешь говорить все, что хочешь, и все могут говорить все, что им хочется. Однако, невзирая на все сказанное или помысленное, природа каждого здесь присутствующего есть то, которое и есть сам Бог. Несмотря на безумие идей, ты то, что ты есть. Являешься ли ты очень умным или весьма ясномыслящим или каким угодно, нет никакой разницы. Поэтому не беспокойся, это не имеет значения. «Просто будьте безмолвны и смотрите, что происходит», как говорил Пападжи. «Говоришь ты или нет, ты всегда остаешься тем, что ты есть». Пападжи мог сказать «Храните молчание и наблюдайте», но то не нуждается в тишине, поскольку то никогда ничего не говорило. «А то, что может быть безмолвным», никогда не безмолвно в достаточной степени. Со словами или без то, которое есть твоя природа, никогда не произнесло ни единого слова и никогда себя не оставляла. Несмотря на слова, несмотря на безмолвие, о которых мы можем говорить, ты есть тишина. Поэтому не беспокойся и будь счастлив. Для меня это является природой и красотой существования. Всегда вопреки. Ты можешь бесконечно создавать концепции, и это не имеет никакого значения. Ты можешь также придумать новую концепцию, чтобы прекратить действие всех концепций. Но к какому бы решению ты ни пришел, всегда будет и затем, и затем, и затем. Вопреки всему этому, ты есть. Природа твоего абсолютного существования никогда не зависит от того, знаешь ты ее или нет. Знание абсолютно независимо от всех, кто знает или не знает. Всегда остается дистанция, слепота, тайна. Но это только слова. Основа учения Рамакришны была простой. Чтобы быть способным сомневаться в существовании, для начала ты должен существовать. Вот и все. Даже бесконечному необходим тот, кто его определит. «Говорю ли я, я есть» или «я есть тело», оба эти утверждения нуждаются в изначальном «я». А оно уже фантом. Фантом в «я есть» бесконечен, а в теле он конечен. Таким образом, есть бесконечный фантом и конечный фантом. Бедный фантом. Поэтому мы говорим о незнании, предшествующим изначальному «я». Оно называется покоем. Даже идея бесконечности, как мы уже сказали, невыносима. Чтобы осознать наш сон, нам нужно проснуться от нашего сна. В буддизме это называется «стена восприятия» поскольку воспринимающий является последним светом. После идет тотальное неведение. Первое, что возникает в воображении, это свет. И ты не можешь выйти за пределы. Все происходит спонтанно, но у него нет имени. Это опять-таки фантом. Фантом. В нем нуждается идея спонтанности и неспонтанности. Для Абсолюта не существует даже спонтанности. Потому что для того ничего никогда не происходило. Все, что ты говоришь, зависит от этого первого фантома. Без него нет ни воображения, ни спонтанности. Спонтанность или неспонтанность обе они зависят от него. Эти идеи не ложны, Персе, но они зависят от воображаемого мира фантома. И твоя ностальгия – это желание того, то есть сознания, и она бесконечна. Если за долю секунды ты сможешь увидеть, что она никогда не прекратится, То к своему удивлению обнаружишь, что никогда не было и начала. Любовная история Бога или наивысший секс. Логия 22 Иисус сказал им, ⁇ Когда вы сделаете двоих одним, И когда вы сделаете внутреннее подобного внешнему и внешнее подобного внутреннему и верхнее подобно нижнему, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним и тем же, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной, тогда вы войдете в царство. У евреев первый человек Адам… А Ева первая женщина. Ева, это я есть, это уже жизнь. Мир возникает из союза Адама и Евы. Сам Бог, природа, становится мужчиной и женщиной, из их романа рождается мир. В Индии говорят, что это любовная история Бога или наивысший секс. Шива становится разумным. И проникает в ионе, в «Я есть». Истина проникает в истину воображения и возникает целая вселенная. В том присутствует абсолютная потенциальность, откуда возникает все, что ты можешь вообразить. Первый мужчина, первая женщина. Однако это творение всегда воображаемое. Я думаю, что эта логия советует избегать заключения себя в мужскую или женскую сущность, отождествляемую с личностью. Это не имеет никакого отношения к видовому сексу. Будда сказал бы «Будь неопределенным. Это срединный путь. Ни мужчина, ни женщина. Однако не создавая смеси, для получения чего-то нового. Нет, просто будь тем, что ты есть. Ни мужчиной, ни женщиной. Ничем бы ты себя не вообразил. Всегда неопределенным. Ни тем, ни этим. Всегда на нети, нети Быть неопределенным – значит быть недвижимым. Не двигайся к тому или этому. Это даже не движение по срединному пути, но просто будь тем, что ты есть. Ты не то, что ты можешь представить, поскольку последнее мимолетно, как и всякая идея. Рамана сказал, что единственное самоубийство, которое ты можешь совершить, думать, что ты был рожден, принять себя за объект относительности. Ибо далее следуют одни ошибки. Корнем ошибки является идея, что ты существуешь. И любая идея из этого вытекающая – ошибка. Все, что бы мы ни сказали о самих себе, рождено из этой корневой идеи «я». Она всегда начинается с этого фантома, и все, что он делает, зависит от нее. Красота твоего существования в том, что никогда не было необходимости возникновения, исчезновения или изменения чего бы то ни было, чтобы ты был тем, что ты есть. Но я могу лишь указать тебе на это. Ты должен быть тем, что ты есть, без тени сомнения, как в глубоком сне. Тот, кто просыпается утром кто иногда сомневается, а иногда нет, иногда понимает, а иногда нет. В любом случае фантом. Но твое существование никогда от него не зависело. Поэтому знай себя, как ты знаешь себя в глубоком сне, будучи абсолютно независимым от того, кто знает или нет, чтобы существовать или нет. Потому что только такое существование есть знание, никогда не нуждающееся в знающем или не знающем, никогда не нуждающимся в форме знания или незнания. Так что будь вопреки и никогда благодаря. Но мы можем также об этом говорить. Вреда в этом нет. В чем разница между глубоким сном и тем, что индуисты называют Ом? Ом – это первый звук, то, что в Евангелиях называется словом. Ом – это первый свет. Будда сказал, будь светом для самого себя. имея в виду, будь тем, что есть свет, но не знает света. Первый свет, который ты знаешь, не может быть светом, которым ты являешься. Быть светом не означает, что первое переживание света является тем, что ты есть. Ты есть то, который уже свет. Первый свет, который ты можешь переживать, это уже воображение. Ум – этот первый звук и первый свет является первым присутствием твоего существования, первым присутствием, которое ты можешь пережить. Но он не то, чем ты являешься в своей сути. Он отличается, он уже осознает, он является осознаванием. Однако ты не осознавание. Ты то, которое есть осознавание. Затем ты то, которое есть «Я есть». Затем ты то, который есть мир. Но ты не мир. Ты не я есть, и ты не я. Иисус сказал, «Я есть Отец, но я не Отец. Я есть Дух Святой, но я не Дух Святой. Я есть Человек, но я не Человек. Я то, что есть то». Это указывает на абсолютную основу существования – которая сама по себе безоснована. Но первым основанием является свет, ум, начало круга. Ты можешь сказать, что ты являешься его абсолютным источником. Однако для тебя самого источника не существует. Но даже и это лишь указатель. И слава богу он не помогает поскольку Бог никогда не нуждается ни в помощи, ни в указателях. Все, находящиеся здесь, пришли, чтобы получить самый ценный подарок. Вам не может быть дано ничего такое, чем вы уже не являетесь. В аналогии глубокого сна не может быть никакого сомнения. Но не может быть и уверенности. Это полная независимость от никому не нужной уверенности. Это отсутствие кого-то. Меня или отсутствие меня. Отсутствие фантома. И, следовательно, какой бы то ни было необходимости вообще. Это просто значит «познай себя как то» который есть само знание, вопреки этому первому невежественному фантому, думающему иногда, что он знает. Но воображение, воображающее, что оно знает или не знает, все еще воображение. Глубина, какой бы глубокой она ни была, может быть лишь воображаемой, что бы этот фантом ни говорил, включая его. Карл указывает на себя. Но это не так уж плохо, поскольку в этом абсолютном отсутствии важности присутствует своего рода покой. Может быть, это не радость, но это покой. Значит, что бы ни было познано, оно не истинно, А также и то, что нельзя познать. Может быть, никакой истины и нет. Даже когда ты говоришь, что истины нет, это опять-таки истина. Да, и это то, что я сказал вначале. Даже чтобы сказать «меня нет», ты должен существовать. Даже для того, чтобы сомневаться в существовании, ты должен существовать». Ты говоришь, что Бог не может себя познать, что Он себя не знает. Это свидетельствует об абсолютной абсурдности любых человеческих рассуждений на эту тему. Да, и в этом ее красота, этой абсурдности. Это прекрасно, поскольку если бы я мог сказать что-нибудь многозначительное, это было бы ужасно. Это было бы просто кошмарно. Если бы кто-нибудь смог сказать что-нибудь многозначительное, это был бы ад. Хвала Богу нет никакого смысла, о котором ты мог поговорить. Я говорю о безотносительности. О радости безотносительности. Ничто никогда не сможет ухватить, что есть Бог. Бог. «Значит, мне действительно не нужно продолжать поиск!» «О, продолжай!» Это не имеет значения. «Ищешь ты или нет, нет никакой разницы. Для Бога разницы нет». «Ты можешь видеть, что сознание, которое уже является воображением, всегда будет стремиться искать то, чем оно является. Но это не поможет тебе не быть тем, кто ты есть». Не покоится в том, что никогда не знает покоя. Никакой дух не сможет тебе помочь. Никогда. Мой лучший учитель – моя бабушка. Когда мне было 4 или 5 лет, она дала мне лучший указатель. Однажды я плакал, потеряв свою кружку, и тогда она мне сказала. «Иди сюда, мой мальчик, сядь, успокойся». Закрой глаза. А теперь что ты видишь? Ничего, сказал я. Значит, это твое, сказала она. Я могу повторить это и сейчас. Для тебя, фермерского сына, работа на земле была, возможна чем-то вроде практики дзен. Да, как и все что угодно. Когда ты фермер, когда ты даешь коров, никогда не знаешь. Думаю, что все шаги ведут к отсутствию шагов. Выхода нет. Во сне забывание того, что ты есть, всегда преобразится во воспоминание этого. Но в забывании, как и в памятовании, ты есть то, что ты есть. Поэтому ты никогда ничего не терял, и не обретал. Всегда есть это сноподобное забывание и сноподобное вспоминание. И именно в забывании и вспоминании ты реализуешь себя. Единственная особенность, что во всем, что есть, присутствует само существование, ни больше ни меньше. Мудрость вводит нас в заблуждение. Так же поступает и любовь. Все, что, как ты веришь, может принести тебе то, которое ты есть, может лишь ввести тебя в заблуждение. Будь то интеллект, мудрость или любовь, что бы ты ни представил, ничто не может принести тебе то, которое ты есть. Никогда в жизни. Поэтому речь идет лишь о развлечении, просто потому, что ты в этом не нуждаешься. И значит, нет никаких ожиданий, и ты можешь наслаждаться. Тебе ничто не может ничего принести, разве это не прекрасно? Это полное отречение? Нет, это даже отказ от отречения. Отказ от того, кто отрекается. Через пребывание тем, что ты есть, невзирая на отрекающегося. Отрекается он или нет, кого это волнует? Я знаю, что я не могу понимать или знать, что я есть, и все же я продолжаю на это надеяться. Разве нет способа получить проблеск того? Есть много способов его выявить, и они всегда дают понять, чем ты являешься. Но все-таки в относительном ты себя никогда не познаешь. В Абсолюте ты знаешь себя без тени сомнения. Это знание без знающего, абсолютно ему предшествующее. Оно абсолютное, оно никогда не относительное. Я могу лишь указать на то, что ты никогда не можешь быть тем, что ты можешь знать или воображать. Лучше всего это выражается в отрицании – быть тем, чем ты не можешь не быть. И все, что ты можешь вообразить – лишь тень. Поэтому не будь своей же тенью. Будь тем, что есть источник всех теней, а само источника не имеет. Когда Иисус говорит, когда вы сделаете двоих одним, тогда вы войдете в Царство, в чем смысл его слов? Ответ всегда касается вечной жизни, которая прежде первого переживания и после последнего. Когда речь идет уже об абсолютной обнаженности, об отсутствии, и отсутствии личности, эта обнаженность, признак абсолюта, не знающего второго. А без второго то, которое абсолютно, не может ничего контролировать, поскольку для контролирования нужны двое. И это называется раем, где нет никого второго, которого может контролировать первый, и значит нет второго, который может контролировать первого. Это свобода, не знающая свободы. Свободная от второго. Свободная, свободная.